генерал лохонин представитель воронежского фронта тот самый что повстречался когда то брядущим с лесовытаски красноармейцам и его давний друг соратник еще по полковой школе майор зарубин только что выписавшийся из госпиталя и поступивший распоряжение сибирского военного округа вместе с представительской комиссией